Гея, твои паразиты высадились на мою поверхность, чтобы убить. Что мне делать? Я не в состоянии им помешать. Ты забыл о психологическом факторе. Это еще что такое? Их мозг усложнился до такой степени, что они в любой момент готовы вообразить худшее и поверить в будущее, которое на самом деле является порождением паранойи, выражаясь их собственным языком. Они вполне естественно думают, что все вокруг настроено к ним враждебно, и могут к чему угодно проявлять чрезмерную чувствительность, чтобы их напугать, достаточно лишь дунуть, вздрогнуть или чихнуть. Порой я давлю, сжигаю и топлю их, чисто ради развлечения. Продолжительность их жизни очень незначительна. Вертикальное положение тела отличается неустойчивостью. Они живут только благодаря сочетанию целого ряда благоприятных факторов. Им нужны оптимальная температура, оптимальная влажность, воздух. Но даже если эти условия выполнены... Сложность присущего им метаболизма может свести их с ума без каких-либо усилий со стороны. Ты говоришь это, чтобы возродить в моей душе надежду? Ты боишься противника, потому что переоцениваешь его и недооцениваешь себя, Тейя. Копай! В этом направлении поощряй их естественные импульсы и склонность к саморазрушению. Поверь мне, они достаточно сильны для того, чтобы причинить зло себе.